Книга вторая. 20 октября 1771 года. Вчера мы прибыли сюда. Посланник нездоров и поэтому несколько дней не выйдет из дому. Всё бы ничего, будь он покладисте. Я чувствую. Чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания, но Не будем унывать. При беспечном нраве все легко. Беспечный нрав? Даже смешно, как из-под моего пера вышли эти слова. Ах, немножко больше беспечности, и я был бы счастливейшим из смертных. Что же это в самом деле? Другие в невозмутимом самодовольстве кичатся передо мной своими ничтожными силёнками и талантами, а я... Отчаиваюсь в своих силах и дарованиях. Боже всеблагий, оделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности? Ничего, ничего. Всё наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор, как я целые дни провожу на людях, и вижу их делишки и повадки, я стал гораздо снисходительнее к себе. Раз уж мы так созданы, что всё примеряем к себе и себя ко всему, значит радости и горе зависят от того, что нас окружает, и ничего нет опаснее одиночества. Воображение наше, по природе своей стремящееся подняться над миром, Вскормленная фантастическими образами поэзии, рисует себе ряд людей, стоящих неизмеримо выше нас, и все, кроме нас, кажется нам необыкновенным. Всякий другой человек представляется нам совершенством, и это вполне естественно. Мы на каждом шагу чувствуем, как много нам недостает, и часто видим у другого человека то, чего лишены сами. приписывая ему свои собственные качества с несокрушимым душевным спокойствием в придачу. И вот счастливое порождение нашей фантазии готово. Зато, когда мы неуверенно и кропотливо с трудом пробиваемся вперед, то нередко обнаруживаем, что, спотыкаясь и плутая, мы забрались дальше, чем другие, плывя на всех парусах. И тут, поравнявшись с другими или даже опередив их,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 Самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души.